Глава двадцать пятая Я довольно быстро нашел Валерий, благо клуб был не то чтобы огромным, и дальше мы с ней гуляли уже под руку. Гений Родор Амсей тоже был на приеме, и пришел он не один. «Господин Дамар, позвольте представить вам мою сестру», — произнес он, когда мы встретились. Миранда Рамсей — такой же бастард, как и я. Не гений, как мы с вами, но тоже талантливая. Она стала профессионалом в 15 лет. Спутница гения Рода Рамсей была невысокой улыбчивой девушкой с темными волосами, собранными в высокую прическу и ярко-голубыми глазами. Украшений на ней практически не было. Но и одного только платья хватало, чтобы она выглядела как королева среди придворных. «Приветствую, господин Дамар», — склонила голову девушка. «Рада познакомиться». «А еще Миранда поступила в школу Дагетта. вновь влез гений Рамсей. «Вы же туда идете?» — я кивнул. «Может, даже в одном классе окажетесь», — подмигнул он. Я вежливо улыбнулся и перевел взгляд на девушку. «Взаимно, госпожа Рамсей», — произнес я, — «рад видеть вас на своем празднике». Не сомневался, что рано или поздно кто-то попытается подсунуть мне невесту, но не думал, что это будет род Рамсей. Хотя в чём-то ход логичный. У них есть свой гений. Конечно, но можно ведь и второго гения к рукам прибрать. Это при более-менее равных позициях, породнившихся родов, жена уходит в род мужа и формально, и фактически. Я же с Рамсей в очень разных весовых категориях. Ни о какой самостоятельности для меня приженить бы на их девочке и речи не шло бы. Мы еще немного пообщались с Рамсей и разошлись. Резко отсекать поползновение Рамсей я не стал. Зачем? Во-первых, Рамсей обещали мне часть откупа, который они выбьют с за нападение. Злить их до этого момента? Ха, я слишком жадный. Во-вторых... Столь явно продемонстрировать интерес со стороны Рамсей отобьет охоту лезть ко мне с аналогичными намеками у родов попроще. А то я смотрю на мой праздник, далеко не только гений Рамсей пришел с сестрой. Ну и наконец, я хотел посмотреть на реакцию Валерии. Она уже моя невеста не только формально, по договору между родами. Она приняла мое предложение, официально мы еще не объявляли о помолвке. Но все права невесты она имеет уже сейчас. И мне было очень интересно, что конкретно она считает своими правами. Прилюдного скандала я не ожидал, разумеется. Ни одна воспитанная аристократка не будет этого делать, как бы она не была взбешена. А вот после приема посмотрим. Надо отдать должное Валерии, она не стала показывать своего недовольства даже в рамках приличий. Не было ни колких замечаний, ни намеков, ни молчаливого пыхтения. Ничего. Не понять посыл Рамсай она не могла, но внешне полностью его проигнорировала. Умница. Если еще и после приема я не услышу от нее ни слова на эту тему. Буду считать, что мне сказочно повезло с женой. На мой праздник пришли почти все приглашенные. У меня не было времени считать людей, я старался пообщаться с каждым гостем хоть пару минут. Да и память на лица у меня далеко не абсолютная. Зато Валерий куда более цепкая в этом отношении, она мне и сообщила, что не приехала к нам меньше десятка гостей из тех, кому мы отправляли приглашение. Это очень малый отсев. Обычно до трети приглашенных может изменить свои планы в последний момент. Очередной номер развлекательной программы мы с Валери смотрели из первого ряда, можно сказать. Случайно оказались около сцены, когда она вновь осветилась. И мы не пожалели. На этот раз выступали жонглеры. Их было всего четыре человека, но они ухитрялись держать в воздухе несколько десятков разных предметов. Зелёные светящиеся палочки, мерцающие белым светом теннисные мячи. Ярко-синие бумеранги и что-то наподобие факелов. Увидев последнее, я сначала напрягся. Но присмотревшись, понял, что это не настоящий огонь и даже не техника, а что-то вроде иллюзии. По крайней мере, этот огонь местами был полупрозрачным. Артисты не просто жонглировали, перебрасывая предметы друг к другу, они ещё и двигались по сцене. А цепочки летающих предметов образовывали при этом разные геометрические фигуры. Судя по наступившей тишине за моей спиной, представление заворожило не только нас с Валерий. Когда группа закончила своё выступление, зал захлестнул шквал аплодисментов. Жонглёры расклонились и исчезли со сцены, А мы вернулись к общению. Ко мне подошел Керат Дайхи с невестой. Господин Дамар, госпожа Боло, первым приветственно склонил голову он. Интересно, на этот раз у него тоже какой-то сюрприз для меня. После обмена приветствиями и поздравлений с новым рангом Керат Дайхи произнес. Господин Дамар, я должен перед вами извиниться. Я вопросительно приподнял брови. — На приеме у нас отец просил меня показать благосклонность нашего рода по отношению к вам, — вздохнул Дайхи. На наше с вами общение гости могли и не обратить внимания. На приемах все общаются со всеми, для того приемы и нужны, собственно. Я решил, что обсуждение чего-то под куполом уж точно не пропустят. И не подумал, что у вас из-за этого могут быть неприятности. — Приношу свои... «Самые искренние извинения, господин Дамар. Я ничего плохого не имел в виду, просто не подумал». Дайхи склонил голову и так и застыл. «Я понимаю», — кивнул я. «И принимаю ваши извинения, господин Дайхи. Ничего страшного не произошло, так что не стоит заострять внимание на этом эпизоде». «Насколько я знаю, на вас напали», — нахмурился Дайхи. «Как раз тогда, когда вы использовали ключ, который я вам передал». «Было такое», — легко кивнул я. «Однако среди моих людей не было ни убитых, ни раненых, так что ничего страшного все-таки не произошло». «Вы великодушны, господин Дамар», — уважительно кивнул в ответ Дайхи. «Благодарю». Валерия едва дождалась, пока мы распрощались с Дайхи, и силой сжала мой локоть. Повернувшись к ней, я встретил ее встревоженный взгляд. «Нападение». — тихо уточнила она. — Ещё одно. — Ты же слышала, никто не пострадал, — ответил я. Девушка явно хотела задать ещё кучу вопросов, но окинула взглядом зал и только глубоко вздохнула. — Не переживай, — добавил я. — Так уж получилось, что я скорее должен поблагодарить Дайхи за тот купол. В итоге я остался в выигрыше. — Трофей? — Понимающе усмехнулась Валерий. — Трофей, — подтвердил я. Девушка молча кивнула. Даже не попросила быть осторожнее, хотя очень хотела. Ещё один плюсик будущей жене в моих глазах. У меня доверять своему мужчине встречается в женщинах куда реже, чем хотелось бы. От рода Саха на мой праздник приехал девятнадцатилетний сын, наследник рода — Алик Саха. Нас представляли друг другу, когда я приезжал к родичам моей матери на ужин, но тогда мы толком не пообщались. Сейчас я поприветствовал Саха на своем празднике, принял поздравление с новым рангом от него и с интересом ждал, какой тон разговора он задаст. «Вы еще не надумали принять наше предложение, Виктор?» — поинтересовался парень. «Вы об инвестициях?» — уточнил я. Саха кивнул. «Вам так нужны деньги?» — хмыкнул я. Я ожидал, что Сахов спылит или оскорбится, но он только лениво отмахнулся. «Всего лишь выполняю просьбу отца», — мирно сказал он. «Деду, как я понял, до этого его все дела нет». Не надумал, — улыбнулся я. Приятно понимать, что у родичей только наследник неприятный тип. Что с главой рода, что с моим поколением, Сахов вполне можно иметь дело. Понятно, спокойно кивнул Саха. Но если что, предложение в силе. Буду иметь в виду. И к нам можно и по другим вопросам обращаться, нейтрально произнес Саха. У моего отца не самый приятный характер, но мы родню не забываем. Лично я всегда готов помочь, чем смогу. Благодарю, Алик, склонил голову я. Обязательно запомню. Мы с ним обменялись номерами мобильных телефонов и на этом разошлись. Прием шел своим чередом. Я успел пообщаться с большей частью гостей, с интересом посмотрел как минимум половину развлекательной программы, перепробовал большую часть закусок на столах и остался полностью доволен. Не было ни единого сбоя ни в работе обслуживающего персонала, ни в выступлениях артистов на сцене. Не было и конфликтов среди гостей. Уж не знаю, стоит ли благодарить за это гения Рода Рамсей, перед которым все хотели предстать в наиболее выгодном свете. Или сама атмосфера приема дисциплинирует, но все вели себя прилично. Под конец праздника атмосфера, кстати, стала более свободной. Начали образовываться стихийные компании, голоса гостей зазвучали громче, то и дело раздавался смех. Тем не менее, все закончилось тихо и мирно. К половине одиннадцатого гости начали потихоньку расходиться. Попрощавшись с последним гостем и проводив его взглядом до выхода, я повернулся к валерии. Мы с ней остались одни в пустом клубе. Даже персонала в зале не было. Отличный праздник получился. Спасибо тебе. Тепло улыбнулся я. Рада, что тебе понравилось. Улыбнулась в ответ девушка. И вроде все прошло хорошо. Просто отлично. Валерия словно выдохнула, ее плечи чуть-чуть опустились, а улыбка стала усталой. Из кухни выглянул хозяин клуба. Я жестом пригласил его к нам, и несколько минут мы обменивались любезностями. В основном благодарностями. Нам понравилось, как прошел праздник, а хозяин клуба просто сиял от того, насколько роскошную рекламу мы ему обеспечили. Но такое представительство аристократов из самых разных родов он явно не рассчитывал. Окончательный расчёт за банкет мы договорились произвести завтра. И ему потребуется какое-то время, чтобы подвести итоги, и Валерий немного отдохнёт и займётся проверкой финансового отчёта на свежую голову. Попрощавшись с хозяином клуба, я вновь повернулся к Валерии. «Позволишь подвести тебя домой?» — улыбнулся я. «Да, благодарю», — кивнула она. Я привычно подставил локоть, Валерия за него уцепилась, и мы неторопливо двинулись к выходу. Время было уже довольно позднее. Час-пик давно схлынул, так что доехали мы быстро. И да, за всё время в пути валерий ни словом не обмолвилась о девушках, которых мне представляли в этот вечер. Не только Амиранди Рамсей. Были и другие. Тема нападения на меня после приёма у Дайхиана тоже больше не поднимала. «Всё-таки повезло мне с невестой». Проводив Валерий до лифта и привычно, поцеловав ей руку на прощение, я вернулся в машину и включил свой мобильник. Выключать его на приеме было необязательно, просто я не хотел, чтобы меня отвлекали. Да и никому было мне звонить в этот момент, как я считал. Валерий была со мной на приеме, Тахир ждал в машине. Если бы я понадобился моим людям, они могли связаться с Тахиром, и будь там что-то очень срочное, он бы мне передал. Однако не успели мы отъехать и пара кварталов от дома Валерий, как мобильник зазвонил. «Господин Дамар, приветствую!» — раздался звонкий женский голос, когда я принял вызов. «Вас беспокоит дежурный секретарь патриарха Клана Шичи. Я приношу свои извинения за поздний звонок, однако мы не могли дозвониться до вас весь день, а вопрос срочный». «Приветствую и слушаю вас внимательно», — откликнулся я. «Патриарх приглашает вас на личную аудиенцию завтра в 10 утра», — сообщила секретарь. «О, уже приглашает. Прогресс». «Скажите, пожалуйста, вы сможете приехать?» — продолжила она. «Патриарх сообщил тему разговора», — уточнил я. «Тема связана с расторжением вассального договора», — ответила секретарь. «Проблемы?» — напрягся. «Насколько я поняла, нет», — слегка замялась секретарь. «Документы скоро будут готовы, и тема разговора как-то связана именно с этим». Прошу прощения, господин Дамар, я не в курсе подробностей. Я бросил взгляд на часы. До полуночи осталось меньше часа, а значит, эта девушка ночная дежурная. Пытать тебе бесполезно, она действительно ничего не знает. Спасибо и на том, что я ей хоть как-то пояснили тему разговора. Я понял, благодарю, ответил я. Я приеду. Благодарю, господин Дамар. Ещё раз прошу прощения за поздний звонок. Хорошего вам ночи. И вам.